Так что ты мне не мешай. Лучше возьми на себя маску. Мендора есть смысл оставить в засаде на случай, если кому-нибудь из нас понадобится помощь. Я не против. Мендор, ты слышал? — Слышал, — негромко ответил он. — Сделаю, как она сказала. А что произойдет, если я уничтожу сам фонтан? — Думаю, это невозможно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 где мы встречались с маской в последний раз. Фракир стиснула мое запястье. Я остановился, а Джасра медленно пошла вперед, пока не приблизилась к перилам. Вправо и влево спускались лестницы, заканчивающиеся в огромном зале. Неожиданно Джасра прыгнула вправо и приземлилась на кувырок.